Мечта. У нас в классе все любят природу, но ничего в ней не понимают. Когда снег выпадает, сразу начинают радоваться. Ура, ура, опять! А зачем снег выпал? Не знают. А дома у нас все любят папу и в природе разбираются. Если снег тает, все радуются, в доме праздник. Папа торт покупает, и мы его с чаем едим. Папа счастлив, и мы тоже. потому что любим, когда он с нами. А снег выпадает для того, чтобы папе на работу идти. И в доме сразу становится скучно. Я чай даже без сахара пью, потому что не хочется. Мой папа дворник, и снег для него лишние хлопоты. Снег для него беда, а оттепель счастье. Я тоже стану дворником, когда вырасту. Только я уеду туда, где никогда не бывает снега. И каждый день буду счастлив и буду пить чай с тортом